В двенадцатом часу вечера, когда врачи и несколько освободившихся сестер сошлись за большим походным столом, где кипел самовар и стояла кое-какая холодная закуска, один из медиков невольно обратил внимание на крайне утомленный вид, запавшие глаза и бледное лицо Тамары. «Сестра, вы, как видно, очень устали», — заметил он ей с участием. «Вам бы лечь теперь, да выспаться поскорее». «Я? Нет, нисколько», — подбодрилась девушка. «Но уж не нет, а да. Я ведь вижу. На вас просто лица нет. Смотрите, не переутомитесь, да не заболейте еще». «Нет, ничего. Я чувствую себя прекрасно». «Какое ничего? Тут и у опытного хирурга, а не то, что у вас». Окончательно истощится вся нервная сила. Когда приходится 18 часов без перерыва ампутировать, резать, да налагать гипсовые повязки. А вам при вашей молодости? Вы, конечно, первый раз в такой передряге. Да, это мой первый опыт, отвечала Тамара не без некоторого чувства внутреннего удовлетворения. Но ну так мы, врачи, положительно запрещаем вам продолжать сегодня какую бы то ни было работу, безапелляционно порешил доктор. Подкрепитесь-ка стаканом красного вина и сейчас же спать. Или я на вас пожалуюсь начальнице. Врачи и сёстры в один голос подтвердили требования своего коллеги. И в самом деле, на первый раз было слишком уже достаточно всего. что пришлось переиспытать и переделать в эти сутки Тамаре. Но всё-таки спать она пошла не ранее того, как начальница разрешила сёстрам отправляться на отдых, и только улёгшись в постель, устроенную на освободившихся санитарных насилках, почувствовала наконец всю силу и тяжесть своего физического утомления. Зато на душе у нее было теперь хорошо и спокойно. Она не без достойной гордости осознавала внутри себя, что совершила сегодня нравственную победу над собой, над своей женской немощью, переломила самое себя, выдержала характер и честно до конца исполнила свой добровольно принятый долг. Значит, в будущем она будет не хуже других, Никто больше не скажет ей, что она нервничает или боится. И она заснула крепким здоровым сном молодости, самодавляющим чувством нравственной удовлетворенности и с бодрой готовностью завтра и впредь до конца войны продолжать свое дело. Опыт нынешнего дня был для нее тоже, что для молодого солдата первое огненное крещение в бою. Она чувствовала, что вышла из этого испытания с честью и получила спасительную уверенность в себе и в своих нравственных силах на трудный подвиг боевой сестры милосердия. Уверенность, которая до сего дня для неё самой оставалась ещё под сомнением. 16 июня утром посетил главный перевязочный пункт Великий князь-главнокомандующий. А два часа спустя неожиданно приехал туда же и государь-император, вместе с государем-наследником и великими князьями Алексеем и Сергеем Александровичем. В сопровождении военного министра и многочисленной свиты. Августейшие посетители не пропустили без внимания ни одного страдальца. Причём врачи лично докладывали государю о свойстве и степени опасности каждой раны. Его величество подходил к каждому из раненых, находя для каждого приветливое слово ласки и ободрения. Но останавливался дольше около тех, кто получил более тяжёлые или более многочисленные раны, и с участием расспрашивал их, где и как С каждым было дело.